Кровь забурлила в жилах Роя, когда он нервно провел рукой по телу Кэрол. Еще крепче сжав ее, он попытался завалить ее на землю. Неожиданно его резко оторвали от девушки и толкнули назад. С проклятием выпустив из рук Кэрол, он увидел искаженное гневом лицо брата. Прежде чем Рой успел вытащить свой пистолет, тяжелый кулак Стива прошелся по его челюсти, и он грузно свалился на ковер из сосновых иголок. «Только попытайся сделать это еще, и я сверну тебе шею», — спокойно заявил Стив, и, взяв Кэрол под руку, удалился с ней в сторону шале. «Почему вы его так ударили спросила Кэрол, полная счастья от того, что рядом с ней идет Стив. «Мне это было совсем безразлично». «Я не желаю, чтобы он пугал вас», — возразил Стив, бросив на нее быстрый и изумленный взгляд. «Вы слишком грубо обошлись с ним». — Мне не было страшно, просто я не люблю его. Если вы не хотите, чтобы он снова так стал вести со мной, я не позволю ему это делать. Я ведь не знала, что вы этого не хотели. Я не хочу, чтобы он повторил это, вздохнул Стив, которого ее рассуждения заставили задуматься. Рой медленно поднялся с земли и посмотрел в сторону удаляющейся парочки. Он был настолько восхищен тем, что не встретил у Кэрол сопротивления, что почти забыл про удар, полученный им от Стива. Он целовал Кэрол. Это было то же самое, как если бы он украл конфету у ребенка. Если бы не Стив, все было бы уже проделано. Ночь выдалась спокойной и тихой. Легкий Бриско выхал верхушки деревьев, и вода тихо шевестела укристыми. Рой все время думал о Кэролу. Он мысленно прикидывал, сможет ли он выйти из комнаты, не разбудив брата. Если ему удастся достигнуть комнаты Кэрол, остальное будет легким и приятным делом. Он был уверен в этом. Одна мысль, что он вновь будет обнимать ее прекрасное тело, приводила его в полный восторг. Он приподнялся и взглянул на Стива. В этот же миг ему показалось, что снаружи что-то шевелится. Желание сразу покинуло его, И он уселся на кровать, сильно бьющимся от испуга сердцем. Чья-то тень прошла мимо открытого окна, быстрая и молчаливая. Эта тень появилась и исчезла быстрее, чем он успел убедиться в ее существовании. На него напал страх, и он сидел, пораженный ужасом, уставившись в окно. Затем он услышал легкие шаги на веранде. Половицы затрещали, шаги приближались. Потрясенный Рой схватил Стива за руку и сильно потряс его. Стив мгновенно проснулся и сел, в то время как пальцы Роя конвульсивно сжимали ему руку. Увидев поделеневшее лицо брата, Стив сразу догадался, что случилось что-то необычное. «В чем дело?» — прошептал он. «Кто-то ходит снаружи», — дрожащим голосом сообщил Рой. «Ты только послушай». Внизу, возле озера, дико завыл спот. Стив вскочил с кровати и замер, заметив возле окна чью-то тень. Пересилив себя, Стив выглянул из окна. «Это Кэрол, идиот!» — сообщил он. «Приди в себя и не вздумай обделать постель!» Рой едва мог дышать. Дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы. «Кэрол, может быть, ты уверен в этом?» «Я ее вижу!» — буркнул Стив, выскочив из окна. После минутного колебания к нему присоединился Рой. Кэрол вышагивала по веранде из одного конца в другой. На ней была надета пижама Стива, ноги были голые. «Маленькая ведьма!» — шепнул Рой. натерпелся же я из-за нее страха. Что она делает?» «Молчи!» — приказал Стив. «Может, она лунатик?» Рой замер с вновь закипевшей кровью. Теперь ему было уже не страшно видеть Кэрол в белой шелковой пижаме с рыжими волосами, раскинувшимися по плечам и с обнаженными длинными ногами. «Прелестная картинка», — проговорил он вслух. «Как она сложена!» Стив сделал предупреждающий жест. Он беспокоился, не понимая, почему эта девушка ходит взад-вперед. Внезапно Кэрол остановилась и взглянула в их сторону, как будто пыталась разглядеть братьев. Луна полностью осветила ее лицо, и братья заметили к своему большому удивлению, что выражение ее лица совершенно изменилось. Оно было перекошено, и изменившиеся черты придавали ему вид дикого, животного выражения. Нервный тик пульсировал возле губ, глаза же смотрели на них совершенно безучастно. Стив с трудом узнал ее.